Мелкая черная крошево осыпалось на пыльное стекло. Телевизор стоял в ногах большой двуспальной кровати, а я лежал на ней, застелив гнилой матрас пологом, и думал, что здесь смотрели полвека назад. В собрании Валета было много старых журналов с телепрограммами. Они пестрили ни о чем не говорящими мне названиями передач и фильмов. А еще там были новости. Любопытно, какие новости показывал экран этого телевизора в канун войны?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 Спал и видел сны, навеянные безмятежной, сытой жизнью. Улыбаясь, терся холеными щеками на крахмаленную подушку, и вдруг... Что он ощутил, увидев за окном крах привычного мира? Как повел себя, Прокумяков, наконец, сонными мозгами суть произошедшего? Впал в прострацию? Отчаяние? Ярость? Рехнулся? Или обрадовался? Может, он...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 Балаган молчал, Сипл жаловался на промокшие ноги и чёртову погоду, пророчив всем воспаление лёгких. Гейгер успокаивал его, рисуя альтернативу в образе выхаркивания этих самых лёгких, забитых радиоактивной пылью. А респиратор на что? парировал медик. Проливка надежнее, отвечал техник. К тому же, ты вообще пробовал в респираторе воевать? А я вот под тамбовом всласть навоевался. И скажу тебе, удовольствия мало! Нормально не продышаться, рожа мокнет, стекляшки запотевают. До соседа в двух метрах не дорешься. А уж если ОЗК напялить, вообще пиздец». «Напяливал?» «А то. Мобильная сауна, блять. Часок в нем побегаешь и два-три кило выжимаешь из тряпок. Если летом, то можно и тепловой удар словить. Но это лучше, чем облучиться». «Не знаю, не знаю», — поджал губу сиплый. Судя по твоим байкам, УЗК с маской вообще адская хуйта. Не видать, не слыхать, не вздохнуть, не пернуть. Да при озвученных раскладах пулю в два счета схлопочешь. Есть такой недостаток. А нахрена тогда этот УЗК нужен? Но, обредившись, не обязательно в перестрелку ввяжешься. Да и лучше пулю, чем дозу. Пуля милосерднее. Неужели? «Ты, Гейгер, похоже, не встречал паралитиков с перебитым хребтом, которые бревнами лежат обоссанные, обосранные и даже подтереться самостоятельно не могут. Или пускающих слюни овощей из в черепе, которые радуются, отыскав собственный хер, будто в первый раз его видят. Знаешь, даже если я получу смертельную дозу, то не стану доверяться пуле, благо выбор имеется. А вот у таких бедолаг выбора уже нет». «Не согласен», — встал я на защиту техника. Овощей выбор есть, только он им не нужен. Овощи — один из счастливейших представителей хома, пусть и не сапиенс. Вот ты, Сейплы, видел хоть раз несчастного овоща. Они довольны своей жизнью. И всегда будут довольны, если вовремя пожрут и сумеют избежать пиздюлей. Не такая уж сложная задача. А любому из нас для счастья нужно гораздо больше. Начиная с сухой обувью и заканчивая совсем уж сказочными изъебствами.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 «Балаган, если зрение меня не подводит, даже пустил слюну». И только Гейгер оставался практически невозмутим, ограничиваясь глубокомысленными в краткие моменты, когда отрывал взгляд от шкалы. «Ох, чёрт! Вот это ни хера себе!» — дивился пулемётчик, разглядывая огромный четырёхмоторный лайнер. «Красотища! Представь, каков он во время взлёта!» Расплывшись в противоестественно доброй улыбке, вставил Сиплый. Балаган аж сглотнул. «А может, это... того самого?» Попытался он выразить зарождающуюся в разгорячённом мозгу мысль. «Сядем да полетим!» — подсказал Гейгер. «Ну, в обратный путь. Не на этом, само собой. Вон сколько мелких пташек стоит. Хоть одна да должна фуручить. Та сгодится!» — указал капитан на зарывшуюся носом в землю пташку между взлетными полосами. «Не хочу тебя огорчать, Балаган!» вздохнул техник. «Но спустя полвека без ухода любая машина превратится в хлам, даже если снаружи выглядит целёхонькой. А этим, боюсь уже не полвека. Слишком много их тут. Не похоже на действующий... Э -э -э действовавший аэродром. А что же это тогда? Думаю, вечная стоянка для старой техники». «Кладбище?» — спросил пулемётчик заметно упавшим голосом. «Вроде того».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 Пожал плечами техник, рассмотрев представленные доводы, когда мы отошли от аэродрома на приличное расстояние. Радиация убивает не сразу, а иные твари мало восприимчивы к ней. Насекомые, скажем, переносят без особого вреда дозы, от которых человек просто изжарится заживо. Это был не таракан. И не человек. Комментарий Гейгера от чего-то вызвал у меня раздражение. Может, одна из тех морозей, что в петушках расплодились? поделился полаган идиотской догадкой. Нет.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 Я сам того не ожидая схватил Острослова за горло и в следующее мгновение уже сидел на охуевшем от такого поворота медике верхом, приставив острие кинжала к нижнему веку его левого глаза. Скач и Балаган тут же ухватили меня за руки и попытались оттащить, но пальцы до того крепко сомкнулись на горле Сиплова, что он приподнялся следом, вцепившись левой рукой мне в запястье, а правой лихорадочно пытаясь вытащить пистолет из кобуры.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 «Помню все до мелочей, а вот причину!» «Да, порядок!» «Не пускайте его!» Сиплый отступил на пару шагов, продолжая трясти пекалем. Блять, он же невменяемый!» «Точно порядок!» — переспросил ткач, заглянув мне в лицо. «Точно!» «Хорошо!» Самкнувшиеся на моих плечах кандалы разжались. «Ой, зря вы так!» — покачал головой Сиплы. «Предупреждаю, Кол! По-хорошему тебе говорю, держись от меня на расстоянии!»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 «Что?» — отпрянул тот, передумав убирать пистолет в кобуру. «Решил обиженным прикинуться?» После чего взялся апеллировать к соратникам. «Говорю вам, он псих! Абсолютно бесповоротно, на всю башку ёбнутый шизофреник! Не знаю, что там у него переклинило после сотрясения, но переклинило капитально! Вам эта беспечность ещё аукнется! Ох, как вам аукнется! Не сприпёзду, как кожа так во сне глотки повскрывает!» «Заткнись уже! Визжишь, словно баба!» «Оба заткнитесь!» — рассудил по справедливости ткач. Еще раз пасть раззявишь! Глаз вырежу для начала!» — пригрозил я побледневшему медику ради убедительности. «Но всё!» — рявкнул капитан. «Закончили!» «Закончили. Пока. Да, история. Может, остальные и поверят, но не сиплый. Он теперь будет на стороже. Это по хорошему сценарию. А по плохому...»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 Честно говоря, немного расстроился. Как так? Ступил на московскую землю и даже не заметил. Позади остались три когда-то населенных пункта, вполне тянущих название городов. И я ничуть не удивился бы, обнаружив, что это очередной спутник. А чего ожидал увидеть? Стяну из небоскрёмов? Край воронки? Сам не знаю. Ведь это Москва. Легендарный мертвый город. Кладбище 15 миллионов. Он должен быть другим.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 Широкий, приплюснутый сверху череп был совершенно лыс. Ушные раковины едва различимы в кожных складках. Тяжелая, выдвинутая вперед челюсть, судя по зубам, приспособлена для перемалывания любой жратвы. Морда сильно напоминает человечью с поправкой на чересчур здоровый рот и сплющенный шнобель. Глаза же не имели вообще ничего звериного. Голубые, почти детские. Правда, согласно общей концепции правы, мало того, что превосходил собрата размерами, так еще и располагался выше, едва не заползая на лоб. «Ну и девки в этой Москве!» — посетовал Балаган. «А ты чего, жену думал столичную завести?» — хрюкнул через маску Гейгер. «Хм, да тут, похоже, логово». Ткач стоял возле бетонной плиты над входом в траншею теплотрассы и пинал ботинком россыпь костей. «Для города-кладбище здесь многовато жильцов».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 по виду новорожденная крыса переросток, такой же лысый, розовый и морщинистый. На мамашу не шибко похож, симметричный. Съёжился, лапами трясет, глаза от дыма слезятся, попискивает. Милашка. — Я это жрать не стану, — прогундосил балаган. — А я стану! — Гейгер, внимательно осмотрев трофей, пощекотал пальцем его круглое брюхо. — Опитанный! И место наверняка нежное-нежное. Дозу не словим, здесь живность хавая осведомился ткач. «Разумеется! А что делать? Сухари-то кончились, пшена и мясо на раз. Сварим мальца. Под спиртягу до да случком лучком, заодно и радионуклеиды выведем. Собаку тогда не будем брать», постановил капитан. «Да!» — согласился Гейгер и метким ударом размозжил псиний череп.